Глава третья. Мои мышцы почти сразу же сводят. И от одной только мысли о том, чтобы сесть сейчас на велосипед и крутить педали до дома, мне становится нехорошо. Нет уж, лучше сразу лечь в придорожную канаву и там умереть. Я дожидаюсь автобуса. Ловлю на себе неприязненные взгляды, пока пристегиваю велосипед к стойке. Но затем пассажиры замечают, что у меня идет кровь, и сразу решают, что лучше всего просто не обращать на меня внимания. Мне до сих пор кажется странным распорядок дня в мире людей. В Фейриленде возвращаться домой на заре — это все равно, что смертному плестись домой за полночь. Но в мире людей яркий свет утра должен прогонять тени. Так, во всяком случае, предполагается. Здесь утро — это время деятельных, активных людей, ранних пташек, а не лежебок бездельников. Какая-то пожилая женщина в ярко-розовой шляпке молча протягивает мне несколько влажных салфеток. Я с благодарностью принимаю их и пытаюсь хотя бы слегка привести себя в нормальный вид. Остальную часть пути смотрю в окно на голубое небо, морщусь от боли и жалею себя. Обшариваю свои карманы, нахожу в одном из них таблетки аспирина и проглатываю их, не запивая. «Твой верховный король будет свергнут еще до следующего полнолуния. Как тебе это нравится?» Пытаюсь убедить себя, что мне нет до этого никакого дела, Что я буду только рада, если Эльфхейм окажется в конечном итоге побежден. У Кардана много приспешников, которые предупредят его о том, что приближается. Есть двор теней, и половина его армии, правители нижних дворов, все, кто присягнул ему, весь живой совет, и даже новый синишаль, если, конечно, кардан дал себе труд его назначить. Мне не хочется думать о том, что кто-то другой стоит теперь на моем месте рядом с Карданом. Но мозг упрямо перебирает все самые худшие варианты. Ни Кардан выбрать не мог, потому что она уже посол подводного мира. Локу он тоже не назначит, потому что уже сделал его мастером увеселений, и потому еще, что Лок просто невыносим. И не Леди Ашу, потому что... Потому что она ужасна. Кроме того, Леди Аша любую работу считает утомительной для себя и все свое влияние потребит исключительно на то, что может принести выгоду лично ей. Нет, Кардан наверняка понимает, что нельзя ее выбирать. А может и нет. Кардан бывает безрассудным. Возможно, он и его злая, обеспеченная мать станут посмешищем всего рода зеленого вереска и кровавой короны. Надеюсь, что станут. Надеюсь, что все они еще раскаются, и Кардан больше всех. А затем придет Мадок и все приберет к своим рукам. Прижимаюсь лбом к холодному стеклу и напоминаю себе, что это больше не мои проблемы. Вместо того, чтобы пытаться, безуспешно, не думать о Кардане, Я стараюсь не думать вообще. Я просыпаюсь от того, что кто-то трясет меня за плечо. «Эй, малыш!» — говорит водитель автобуса. Его озабоченное лицо прорезано резкими морщинами. «Малыш!» Было время, когда выхваченный мной нож оказался бы приставленным к горлу водителя раньше, чем он успел бы договорить. С трудом вспоминаю, что у меня просто нет моего ножа. Я забыла поискать его возле дома грим и и вернуть себе. я не сплю. неубедительно лгуя, потирая лицо одной рукой. — А мне на минуту показалось, что ты скопытилась, — хмурится водитель. — Вон сколько крови. Хочешь, я позвоню кому-нибудь? — Все в порядке, — говорю я и понимаю, что автобус почти пуст. — Я пропустила свою остановку? — Мы на ней. — Он смотрит на меня так, словно хочет настоять на том, чтобы помочь мне. Затем качает головой и продолжает со вздохом. «Велосипед взять не забудь!» Я и раньше бывала, мягко говоря, не в форме. Но не настолько, как сейчас. Бреду по проходу, словно корневик, впервые вытащивший из земли свои корни. Непослушными пальцами вожусь замком велосипеда. Отстегнув его, замечаю ржавое пятно на пальцах. Быть может, я просто растёрла кровь по лицу перед водителем автобуса, а потом, сама того не заметив, прикоснулась к щеке? «Не знаю, не могу сказать». Наконец, мой велосипед отстёгнут, снят с автобуса, и я могу плестись по траве к зданию, в котором мы снимаем квартиру, подумывая о том, чтобы бросить велосипед в кустах и надеяться на то, что его не украдут. Эта мысль помогает мне преодолеть большую часть пути, и тут я замечаю, что кто-то сидит на нашем крыльце. Девушка с розовыми, сверкающими на солнце волосами. Она издалека замечает меня и приветственно поднимает руку, в которой держит бумажный стаканчик с кофе. «Хизер?» — спрашиваю я, продолжая держаться на расстоянии от нее. Судя по тому, как на меня смотрел водитель автобуса, мне сейчас лучше не демонстрировать свои свежие порезы и царапины. «Вот, сижу, набираюсь смелости, чтобы постучать», — говорит она. «А, понятно», — отвечаю я, опуская велосипед на траву. До кустов еще очень, очень далеко. Ну так пойдем вместе со мной и. Нет! испуганно восклицает она, и, поняв, как громко прозвучало это слово, тут же понижает голос: Я не знаю, смогу ли вообще зайти сегодня. Я снова смотрю на нее и понимаю, какой усталой она выглядит, как поблек розовый оттенок ее волос, которые она, судя по всему, давно не подкрашивала: Ты часто здесь бываешь? Не так, чтобы. Она отводит взгляд в сторону и добавляет, пожимая плечами. Прихожу иногда проверить, что я при этом чувствую. Вздыхаю, поняв, что мне не удастся скрыть свои раны. Иду к крыльцу, затем валюсь на ступеньку, потому что у меня нет больше сил стоять на ногах. Я слишком устала. «Джуд!» — вскакивает Хизер. «О, боже, нет! Нет! Что... Что с тобой случилось?» Я морщусь от того, что ее голос звучит слишком громко. тише. Как я понимаю, тебе не хочется, чтобы Виви узнала, что ты здесь. Напоминаю, я ей. И вообще все это выглядит гораздо хуже, чем есть на самом деле. Мне просто нужно принять душ и наложить пару бинтов. Ну, и ещё хорошенько выспаться днем. «Ладно», — говорит она, и я догадываюсь, что она не слишком-то мне верит. «Давай я помогу тебе войти в дом». И не думай, что я грохнусь в обморок, если вдруг увижу там твою сестру или что-то такое. Ты действительно ранена. Ты не должна была стоять и разговаривать здесь со мной столько времени». Отрицательно помахав рукой, я показываю, что не принимаю предложение Хизер. «Всё в порядке. Я сама. Просто дай мне посидеть минутку». Хизер молча смотрит на меня. Желание помочь мне, борется в ней с желанием ещё немного оттянуть неизбежную встречу с Виви. Я думала, ты все еще в том месте, говорит она. Это там тебя так? В Фейри -Лэнди. мне нравится, Хизер, но я не собираюсь охаивать мир, в котором выросла, только потому, что он ей ненавистен. Нет, это здесь случилось. Я остановилась у Виви. Пытаюсь во всем разобраться, но если ты надумаешь вернуться к ней, я испарюсь. Она смотрит вниз. на свои коленке, Покусывает кончик ногтя. Говорит, тряхнув головой. Любовь — глупая штука. Мы только и делаем, что разбиваем друг другу сердца. Ага. Соглашаюсь я и вновь думаю о кардане и о том, как сама ступила в приготовленную для меня западню. Действительно, вела себя словно дура, никогда в жизни не слышавшая баллад. И как бы сильно я не желала счастья Виве, «Мне не хочется, чтобы Хизер оказалась такой же идиоткой вроде меня». А... Нет. Послушай, Хизер, любовь действительно может быть глупостью. Но ты-то сама не дурочка. Я знаю о той СМС-ке, которую ты прислала Виве. Ты не сможешь переступить через это». Хизер делает большой глоток из своего стаканчика. «Меня мучают кошмары», — говорит она. «О том месте, в Фейриленде. Я не могу спать». Смотрю на прохожих на улице и думаю, не очарованы ли они? В этом мире уже и так хватает монстров. И так хватает людей, которые хотят использовать меня. Или ранить меня. Или лишить меня моих прав. Мне не нужно знать, что есть еще целый мир, населённый нелюдями. «По-твоему, значит, лучше не знать?» Спрашиваю я. Хезар хмурится и молчит. Затем начинает говорить, глядя при этом мимо меня, словно высматривая кого-то на парковке. Я даже не могу объяснить моим родителям, из-за чего мы рассорились с Виви. Они продолжают спрашивать меня, не связалась ли она с кем-нибудь другим, или все дело в Оуке, будто я могу относиться к нему как к ребенку, а не к тому, кто он есть. «Но он все еще ребенок, замечаю я. «Я ненавижу бояться Оука», — говорит Хизер. «Я понимаю, это задевает его чувства». но я ненавижу, ненавижу то, что он владеет магией. И Виви тоже владеет магией, с помощью которой всегда и во всем может одержать верх в любом нашем с ней споре. Владеет магией, способна сделать меня помешанной на ней или превратить меня в утку какую-нибудь. Это даже не учитывая того, что меня привлекает в ней в самую первую очередь. «Погоди, что ты имеешь в виду?» — хмурюсь я. «Ты знаешь, что заставляет людей полюбить друг друга?» — поворачивается она ко мне. «Не знаешь». и никто другой не знает, хотя ученые изучают это и несут всякую чушь про феромоны, симметрию лица и обстоятельства, при которых состоялась ваша первая встреча. Но люди такие странные, и тела у нас тоже такие странные. Возможно, меня притягивает к Виве такое же влечение, какое испытывает муха к венериной мухоловке. Я недоверчиво хмыкаю, но при этом у меня в голове эхом отдаются слова, сказанные когда-то Балекиным. Я слышала, что у смертных чувство влюбленности очень похоже на чувство страха. Возможно, он был прав намного больше, чем мне хотелось бы верить. Особенно если вспомнить о моих собственных чувствах к Кардану, поскольку у меня вообще не было никаких веских причин испытывать к нему какие-то чувства. — Хорошо, — говорит Хизер, — я понимаю, что это звучит глупо и чувствую себя нелепо. И вдобавок мне при этом еще и страшно. А ещё я по-прежнему считаю, что мы должны войти в дом и сделать тебе перевязку. Заставь Виви обещать, что она не будет использовать против тебя магию, — советую я. Если хочешь, я подскажу тебе правильные слова, которыми ты ее свяжешь, а потом я замолкаю, когда вижу, с какой печалью смотрит на меня Хизер. Возможно, мое предложение кажется ей детским лепетом, А может быть, сама мысль о том, что Виви можно надежно связать обещанием, ей кажется колдовством, и еще сильнее ее пугает. Ви рассказывала мне, что росла здесь до тех пор, пока не убили ваших родителей. Глубоко вздохнув, говорит Хизер. «Прости, что упоминаю об этом, но я знаю, что это очень сильно повлияло на Ви. Испортило ее характер. Так ведь любого это подкосило бы». Она задерживает дыхание. ждет, что я отвечу. Размышляя над словами Хизер, сидя на ступеньках крыльца, чувствуя, как начинают набухать синяки вокруг все еще слабых кровоточащих порезов. Любого подкосило бы. Нет, Хизер, нет. Меня, например, тот случай вовсе не выбил из колеи. Вспоминая Виви в ранней юности. Она все время выходила из себя. Постоянно кричала, крушила все, что подвернётся. Била меня каждый раз, когда я позволяла Мадуку взять меня на руки. Казалось, она была готова разнести на клочки весь мир своей яростью. Да, ведь это было так давно, так давно. С тех пор у нас началась новая жизнь. Вслух, я ничего этого не произношу. Не дождавшись моего ответа, Хизер прерывисто втягивает ноздрями воздух и говорит. «Видишь ли, мне кажется, что она играет со мной. Делает вид, что ее жизнь текла именно так, как хотелось ей самой. Прикидывается». что знать не знала, кто она такая и откуда родом». Протягиваю руку и трогаю ладонь Хизер. «Виви очень долго оставалась в Фейриленде ради меня и Тарин. Говорю я. Хотя сама совершенно не хотела быть там. А покинула ее наконец, только потому, что полюбила тебя. Ну да, Виви выбрала самый легкий путь, решив ничего не объяснять. Но она должна была рассказать тебе правду о Фейриленде». И никогда, ни при каких обстоятельствах, даже в случае паники, не должна была применять к тебе магию. Но теперь тебе все известно. И я думаю, ты сама сможешь решить, прощать ее или нет. Она смотрит на меня с таким видом, будто собирается что-то сказать, но затем, передумав, спрашивает вместо этого. «А ты бы простила?» «Не знаю». Честно отвечаю я, разглядывая свои колени. «Я в последнее время стала не слишком милосердной, знаешь ли». «Хорошо», — поднимается Хизер. «Ты немного отдохнула. Поднимайся. Тебе нужно пойти домой и принять ванну с антисептиком. Конечно, тебе следовало бы показаться врачу, но я заранее знаю, что ты на это скажешь». «Ты права», — говорю я. «Насчёт всего права. Никаких врачей». Я переваливаюсь на бок, пытаюсь подняться на ноги, и когда Хизер протягивает мне руку — Не отказываюсь от ее помощи. Более того, встав с помощью хизер, я опираюсь... Нет, наваливаюсь на нее всем своим весом, и мы с ней вдвоем ковыляем к двери. Я потеряла свою былую гордость. Как справедливо напомнил мне брайерн я теперь никто. Вместе с хизер мы входим на кухню. идем мимо стола, на котором стоит миска оука, наполовину заполненная залитыми розовым молоком кукурузными хлопьями. Кроме этой миски я вижу на столе две кофейные кружки и коробку «Фрут Лупс». Вначале просто механически отмечаю количество кружек. Затем мой мозг понимает значение этой детали. Бредя с помощью хизер в свою спальню, я соображаю, что у нас в доме должен быть гость. Виви сидит на диване. Ее лицо светлеет, когда она видит хизер. Виви смотрит на хизер, как человек... только что укравший у великана его чудесную говорящую арфу и знающий, какими это может обернуться последствиями, но совершенно не заботится о них. А мой взгляд прикован к чопорно сидящей рядом с Виви девушке в причудливом придворном платье из паутинки и стеклянной пряжи. «Это моя сестра-близнец старин».